После любовный разговор, донимавшись да, любовью, мисс Хоклайн нежно умостилась с ним рядом и сказала: "Вам не кажется странным, что мы здесь занимаемся любовью, а дворецкий лежит в холле мёртвый, и мы ничего ещё с этим не сделали?" "Да, странновато", ответил Грейр. "Интересно, почему мы никак не распорядились его телом? Знаете, мы и сестрой ведь очень тепло относимся к мистеру Моргону."